Глава 45. Тотти и Павианы Ван Блоум и вся его семья уже несколько месяцев обходились без хлеба. Впрочем, у них было чем его заменить, так как различные коренья и орехи вносили в их пищу известное разнообразие. Они выкапывали земляной или иначе свиной орех, который растет по всей Южной Африке составляя основную пищу туземца. Из овощей у них было несколько сортов клубней, были плоды бушменской фиги. Далее был у них кафорский хлеб, мякоть, добываемая из стеблей некоторых видов замии. Был кафорский каштан, и, наконец, далеко не последнюю роль играли огромные корни слоновой ноги. Имелись также в их распоряжении дикий лук и чеснок, а клубни красивого водяного растения апанагетона, богатый крахмалом, с успехом заменяли спаржу. Все эти коренья, клубни и плоды можно было найти в окрестностях, и никто лучше черныша не знал, как их разыскать и приготовить. Да и неудивительно, ведь чернышу в его молодые годы нередко приходилось по многу недель, а то и месяцев питаться одними кореньями. Но пусть эти дары природы имелись вокруг в любом количестве, они лишь слабо заменяли нашим охотникам хлеб. Ван Блоум и его дети сильно скучали по той еде, которая зовется обычно основой жизни. Хотя в Южной Африке, где целые племена живут исключительно охотой, питаясь мясом убитых животных, Едва ли можно применить хлебу такое наименование. Хлеб они должны были получить и довольно скоро. Покидая свой старый краль, они прихватили с собою небольшой мешок кукурузного зерна, последние остатки их прошлогоднего урожая. Всего-то было там с бушель, но и этого должно было хватить на посев. При тщательном уходе бушель зерна превращается во много бушелей. Кукурузу посеяли вскоре после того, как семья обосновалась на новом месте. В нескольких ярдах от гостеприимной инваны был выбран клочок плодородной земли. За неимением плуга землю вскопали лопатой и посадили семена, как в огороде, на правильных расстояниях. Немало часов труда было отдано прополке и окучиванию. Каждая зернышко обкладывали горкой рыхлой земли, чтобы она питала корень и защищала его от знойного солнца. Время от времени всходы даже поливали. Отчасти благодаря такому уходу, отчасти же благодаря плодородию целинной почвы, кукуруза уродилась на славу. Стебли поднимались на все 12 футов высоты, и каждая метелка достигала чуть ли не футов длину. Кукуруза уже почти созрела, иван Ван Блоун собирался через неделю другую приступить к жатве. И сам он, и его домашние радостно предвкушали роскошный пир, на котором будут поданы хлеб, мамалыга, молочное пюре и разные другие блюда, приготовленные искусницей тотти из индийского зерна. Тут произошел случай, который Гитбали не лишил их не только всех надежд, связанных с посевом кукурузы, но и самой незаменимой их домоправительницы. Вот как это случилось. Тотти находилась на своем помосте под ветвями Нванны, откуда можно было видеть и маленькое хлебное поле, и открывавшуюся за ним широкую равнину вплоть до подножья утесов. Котентотка хлопотала по дому, когда ее внимание привлек странный шум, доносившись с поля. Тотти раздвинула ветви и посмотрела вниз. Удивительная картина представилась ее глазам. Необычайное зрелище. Со стороны утесов надвигался большой отряд очень странных на вид животных числом до двухсот, а то и больше. Это были неуклюжие создания, по ростам и складом напоминающие каких-то уродливых собак, а цветом зеленовато-бурые. Только морды и уши были у них черные, и притом безволосые, в то время как все тело было покрыто жесткой, грубой шерстью. Высоко задирая длинные хвосты, они размахивали ими самым эксцентричным образом. Тотти нисколько не испугалась. Она знала, что это за животные. Это были, конечно, павианы. Стая принадлежала к виду известному под названием свиномордый павиан или чакма. В Южной Африке он встречается почти во всех местностях, где только есть высокие скалы с пещерами и гротами, излюбленным жильем павиана. Из всего обезьяньего племени павианы или собакоголовые наиболее безобразны и мордой, и складом тела. Кто не испытывал отвращения, глядя на омерзительного мандарила, Дрила, Гамадрила или ту же Чакму. А все они – павианы. Павиан – представитель чисто африканской фауны, и нам он известен в шести видах. Североафриканский обыкновенный павиан, Бабуин южного и восточного побережья, Гамадрил или иначе тартеран встречающийся в Абиссинии, Гвинейский дрил и Мандарил, и, наконец, Чакма – Обитательница Капской земли. Повадки этих животных также омерзительны, как и внешность. Пвиана можно приручить и сделать из него домашнее животное, но он оказывается довольно опасным другом, так как склонен при малейшем раздражении укусить кормящую его руку. Мощная мускулатура и развитые челюсти с длинными собачьими зубами придают павиану удивительную силу, которой он при случае пользуется. Никакая собака не справится с ним, и даже гиена и леопард часто терпит поражение в схватке с павианом. Однако павиан не принадлежит к плотоядным животным и, разорвав врага на части, никогда его не поедает. Пищу павиана составляют плоды и корнеплоды, которые он отлично умеет выкапывать из земли острыми когтями своих рук. Павиан никогда не нападает на человека, если тот его не трогает. Но если его травят, он быстро сам переходит в нападение и превращается в опасного противника. Южноафриканские колонисты рассказывают много странных историй о Чакме, Она, говорят, похищает у путешественников пищу, а потом, отбежав на приличное расстояние, дразнит их, пожирая награбленное у них на глазах. Туземцы уверяют, что иногда павиан пользуется палкой при ходьбе, при выкапывании корней, а также для самозащиты. Говорят еще, что когда молодому павиану удается отыскать лакомый корешок, другой постарше и посильней, Увидев это, нередко отбирает у него добычу, а случись молодому уже проглотить лакомство, забияка хватает его за шею, пригибает его голову к земле и трясет нещадно до тех пор, пока тот не изрыгнет проглоченное. Много подобных рассказов ходит в Капской колонии, и они не совсем лишены основания, так как Павиан, несомненно, в высокой степени одарен способностью мышления. Тотти со своей вышки могла бы легко убедиться в этом, если бы она сама имела склонность к умозрительным обобщениям. Но Тотти не любила философствовать, просто ее забавляли смешные ухватки обезьян, и она зазвала Трея и Яна на дерево, чтобы и дети могли вместе с ней развлечься любопытным зрелищем. Старшие отправились все на охоту. Ян пришел в восторг и тотчас сбежал по лестнице на площадку. Треи последовало примеру брата, и все трое стали рядышком, наблюдая за странными движениями четвероруких тварей. Они заметили, что толпа продвигается в определенном порядке, не шеренгой, но все же своим установленным строем, С правого и левого крыла шли разведчики, а в авангарде – вожаки. Вожаками шли павианы постарше и покрупнее остальных. Животные обменивались окриками и сигналами, и смена их интонаций убедила бы всякого, что между ними ведется настоящий разговор. Самки и полувзрослые самцы для большей безопасности шли в середине. Матери несли детенышей за спиной или же на плечах. По временам та или иная мать останавливалась покормить своего младенца и приглаживала ему волосы, пока он сосал, а потом галопом бежала вперед, наверстывая потерянное время. Порой можно было видеть, как иная бьет детеныша в наказание за какую-то провинность. Нередко две молодые самки затевали ссору из ревности или по другой причине – и тогда поднимался отчаянный голдеж, не смолкавший, пока кто-нибудь из вожаков громким угрожающим лаем не приказывал им угомониться. Так они продвигались по равнине, болтая, повизгивая и лая, как умеют только обезьяны. Что им было нужно, это выяснилось очень скоро. Треи, Ян и Тотти увидели, к своему великому ужасу, что павианы пустились в поход не зря. Целью их похода была кукуруза. Через несколько минут большая часть отряда уже вступила на поле и скрылась из глаз, утонув среди высоких стеблей и широких листьев кукурузы. Осталось на виду только несколько, и это были старые, рослые павианы. Они встали на страже и непрерывно обменивались сигналами. Остальные уже обборовывали драгоценные метелки. Но странная картина представлялась глазам при взгляде вдаль, за кукурузное поле. До самого подножья гор, выстроившись на равных промежутках друг от друга, тянулась шеренга павианов. Их планомерно оставляли на посту, по мере того, как отряд, пересекая равнину, совершал свой путь к полю. С какой же целью? Это тоже скоро разъяснилось. Через две минуты, не больше, едва только вся толпа утонула в зеленой гуще растений, над Нивой замельтешили, перелетая в сторону шеренги длинные початки в белесой обертке, словно кидаемые рукой человека. Павиан, стоявший во главе шеренги, мгновенно подхватил их и перебрасывал второму, второй перебрасывал третьему, третьей, четвертой и так далее, пока сорванный со стебля початок за самый короткий срок не передавался таким путем прямо в кладовую Павианов, далеко в горах. Если бы эта дружная работа продлилась немного дольше, Ван Блоуму пришлось бы удовольствоваться в день сбора довольно скудным урожаем. Павианы считали, что кукуруза достаточно созрела, и быстро управились бы с жатвой, но тут их операциям был положен неожиданный конец. Тотти и сама не знала, какой подвергалась опасности, когда выскочила прогнать несметную свору обезьян, вооруженная всего-навсего метлой. Девушка думала только об убытке, угрожавшем семье, и вот она опрометью сбежала по лестнице и бросилась прямо к кукурузному полю. На краю поля ее встретили несколько часовых. Они тараторили, корчили рожи, лаяли, визжали, скалили длинные собачьи зубы, но в ответ получали только удары метлой, которые щедро посыпались на их безобразные морды. На крик часовых сбежались другие. Через несколько минут несчастная гатентотка очутилась одна в кругу, разъяренных обезьян, и только метла, управляемая ловкой рукой, мешала чакмам наброситься на девушку. Но это легкое оружие недолго могло служить защитой, и Тотти неминуемо была бы растерзана в клочья, если бы в ту минуту ей не подоспели на выручку четыре всадника верхом на квагах. Это были возвращавшиеся домой охотники. Дружный залп из трех ружей тотчас разогнал обезьян и обратил их в бегство. Чакмы с Ревом бросились к своим пещерам. После этого случая Ван Блоум бдительно охранял свое поле, пока кукуруза не дозрела. Наконец урожай был собран, снесен в дом и помещен в такое место, где до него не могли добраться ни птицы, ни гады, ни четвероногие, не даже четверорукие воры.